Глава четвертая Эмбер отправила сопротивлявшуюся Зою спать и теперь сидела с сестрой Деккером у себя в гостиной. «Твои мертвых?» — дрожащим голосом говорила она. «Убитых? Просто не могу поверить. Прямо в соседнем доме?» «О, Господи! Думаю, что на каком-то этапе полиция с вами захочет пообщаться», — сказала ее сестра. «Зачем?» — резко спросил Эмбер. «Мы же ничего не знаем. Стандартная процедура» примирительно объяснил Деккер. «Вы оказались рядом с местом преступления. Беспокоиться не о чем. Обычная рутина». «Ты уже позвонила Фрэнку?» Осведомилась Джеймисон, поглаживая сестру по плечу. «Имелся в виду Фрэнк Митчелл, муж Эмбер?» «Пыталась, но он не берет трубку. А когда позвонила в офис, там сказали, что у него встреча. С этой своей новой должностью он торчит на работе часами». «О чем он занимается?» полюбопытствовал Деккер. «Он замдиректора в центре Fulfillment Center предприятие, централизованно обслуживающее интернет-магазины, берет на себе хранение товаров, прием и выполнение заказов покупателей. Собственно, интернет-магазину остается заниматься только рекламой своих товаров и вовремя пополнять их запасы на складе Fulfillment-центра. Судя по всему, прообразом FC Marcus в этой книге послужил такой гигант онлайн-торговли, как Amazon. Они обслуживают целую кучу интернет-магазинов потому-то мы сюда и переехали из-за новой работы Фрэнка. Он уже работал в таком же центре в Кентукки, но это для него повышение. У них там очень большой штат, до сих пор людей набирают. Такие логические центры сейчас на подъеме. Рабочие руки там всегда нужны. Сознанием дела заметила Джеймисон. Читала, знаю. И платит хорошо, не по минимуму. Премии, отпускные все дела. Правда, в основном это тяжелый физический труд. И она мне еще будет рассказывать. Отозвалась Эмбер. «Когда мы жили в Кентукки, Фрэнк работал простым сортировщиком. Руки опустить было некогда. Контролеры буквально над душой стояли, считали, сколько посылок он обработал. Слава богу, Фрэнк теперь в управлении. До сорока ему еще далеко, он в отличной физической форме, но эта работа его едва не доконала. Постоянно жаловался, тут болит, там болит». Она бросила взгляд в сторону заднего окна на дом, в котором только что обнаружили двух мертвецов. «Я-то думала, начинаем новую жизнь» вот тебе здрасте, сразу же в расследовании убийства вляпались. Прямо соседей. Не факт, что это вообще как-то связано с соседями, — возразила Джеймисон. Эти двое могли взяться там откуда угодно. Эмбер это явно не убедила. И что я теперь скажу Зое? Она девочка восприимчивая и очень наблюдательная, у нее сразу возникнет масса вопросов. Я сама с ней поговорю, если хочешь. Или Деккер? Амос при этих словах чуть ли не вздрогнул. — Пожалуй, лучше ты, Алекс, — поспешно сказал он. — Но вы же болтали с ней на террасе. «Именно потому-то я и думаю, что лучше все-таки тебе с ней поговорить». Джемисон поглядела на сестру. «Эмбер, короче, все будет окей. Вы просто не понимаете». «Чего это мы не понимаем?» уточнил Деккер. «Это не единственное убийство в Беронвилле. За последнее время я видела по телеку». «А кого еще убили?» — сразу заинтересовался Амос. Но не успела Эмбер ответить, как послышался в стугу в дверь. Когда она открыла, за порогом стояли двое, мужчина и женщина. Вид у обоих был далеко не приветливый. Мужчина лет 55 с густой седой шевелюрой, довольно высокий, под 6 футов. Под впалой грудью на брючный ремень нависал заметный животик. Женщина лет 30 с небольшим была поминиатюрнее, чуть ли не на голову ниже, крепенькая и жилистая, с длинными светлыми волосами до плеч, и в целом довольно симпатичная. Мужчина был в мятом костюме, на воротничке белой рубашки, какое-то черное пятно, галстук перекручен. Зубы неровные, желтые от никотина. Женщина в черном брючном костюме с белоснежной блузкой, который сидел на ней без единой морщинки и на толстых двухдюймовых каблуках. Видно, чтобы как-то компенсировать недостаток роста. Зубы белее снега. Оба предъявили значки и попросили разрешения войти. «Детективы Марти Грин и Донна Лесситер», — объявил мужчина. «Это вы тут проживаете?» — спросил он у Эмбер. кивнула. «Я Эмбер Митчелл». Грин посмотрел на Деккера с Джеймисон. «А вы, выходите те самые, кто первыми оказались на месте преступления. Насколько я понимаю, вы еще и из ФБР. Можно взглянуть на ваше удостоверение?» Деккерс и Джеймисон протянули ему свои документы. Грин просмотрел их лишь мельком, а вот это изучил от корки до корки. «Мы уже ознакомились с вашими показаниями», — продолжал Грин. «А теперь хотелось бы услышать все это непосредственно от вас». Все расселись в гостиной. Лессетер обратился к Эмбер. «Мэм, вас не затруднит перейти в другую комнату, пока мы с ними не закончим». «Спасибо. С вами, естественно, нам тоже надо будет побеседовать». Эмбер быстро поднялась, бросила обеспокоенный взгляд на сестру и вышла. Оба детектива нацелились взглядами на оставшихся. «Судя по вашим удостоверениям, вы не специальные агенты», — констатировала Лесситер. «Нет», — подтвердила Джеймисон. «Мы, гражданские лица, просто работаем в составе специальной объединенной группы ФБР». Грин поглядел на Деккера. «Гражданские, говорите?» «Я в полиции далеко не первый год, и нос мне подсказывает, что вы тоже из наших». Берлингтон, Агая. «Да Бюро десять лет в патруле отрубил, а потом еще столько же в детективах». Грин от Кашляса открыл записную книжку. «Окей, давайте пробежимся по сегодняшним событиям». Деккера за ним Джеймисон еще раз поведовали о случившемся. Грин методично записывал каждое их слово. Амос заметил, что Лессетер предпочитает пользоваться небольшим компьютером-нетбуком. Пальцы ее уверенно летали над клавиатурой. Когда они закончили свой рассказ, Деккер осведомился. «Вы уже определили причину смерти?» «И опознали их?» Грин собрался было ответить, но Лессетер бесцеремонно его перебила. «Простите, но задавать вопрос — это наша работа. Ваше дело на них отвечать». Деккер посмотрел на Грина. «Прикажете понимать это как отрицательный ответ на оба вопроса?» «Пока что мы над этим работаем». — отозвался тот. — Крови натекло, будет здоров, но вот откуда, пока непонятно. — Угу, меня это тоже удивило. У повешенного ни одной открытой раны, надо бы проверить, его ли это кровь. Его могли убить, спустить кровь, а уже потом повесить. Грин скривился. — Чем-то культу это отдает, типа жертвоприношения. — А что, если это не кровь жертвы? — вмешалась Лесетер. — Значит, чья-то еще может найдется в базе. Деккер примолк. — Если она вообще человеческая. Лесситер с Грином такая мысль, судя по их виду, в голову не приходила. Все это вы взяли, что нечеловеческое?» — спросил последний. «Я это не утверждаю, только предполагаю. Просто <связать> хочу сказать, что убить животное и собрать его кровь — гораздо меньше морока, чем с человека. По дороге сюда мы видели несколько животноводческих ферм — коровы, козы, свиньи. Ну, в общем, такое ничуть не исключено. А тот парень в подвале, он все-таки из ваших?» Лесситер открыла было рот, но на сей раз Грин самое перебил. «Нет, не из наших». «Ну вот форма?» «Форма и впрямь наша». Помолчал и добавил. «Вопрос только в том, как она к нему попала. Кроме того, проверяем сейчас бумаги на дом, выясняя владельца. На трупах никаких документов». В ходе этого обмена мнениями Лесситер посматривала на своего напарника с нескрываемым раздражением. Наклонилась к нему, якобы шепнуть на ухо, нашепнула так, чтобы Декер с Джеймисоном все четко услышали. «Марти, для нас они пока что подозреваемые». Грин покосился на нее, потом уже с некоторым сомнением на лице перевел взгляд на Деккера. «Нам понадобится выяснить ваше местонахождение на интересующий период времени». Амас кивнул. «Мы приехали совсем недавно, где-то около шести. Перед этим останавливались заправиться. Данные банковского перевода с карточки и записи камер наблюдения это подтвердят. Потом поужинали, и я вышел на трассу. Уже темно было. Через несколько минут ко мне подошла племянница Алекс». Сама она была в доме, болталась с сестрой. Около половины девятого я заметил ту вспышку, побежал в дом обнаружил тела. Алекс почти сразу позвонил на 911. «Ваши ребята приехали очень быстро». Он ненадолго примолк. У того парня внизу я проверил пульс, чтобы убедиться, что он точно мертв. С повешенным и так все было понятно. Тело в подвале было просто ледяное, хотя там не так уж холодно. Плюс окоченение конечностей. Вдобавок в носу у него были мухи, похоже, что уже отложили яйца. Но процесс только начался. Он вновь примолк, оглядывая детективов, как отреагирует. Грин сказал, «Если отчет о ваших передвижениях соответствует действительности, тогда у вас алиби, причем с большим запасом». Опять покосился на напарницу, потом продолжил. «Сколько убийств вы раскрыли, агент Деккер?» «Сотни», — ответил Амос. «И тогда вага и потом ФБР. Формально я в отпуске, так что если вам понадобится пара дополнительных глаз, то милости просим». «Деккер», — возмутилась Джеймисон. «Ну что это за отпуск, если ты собрался влезть в очередное дело?» «Все равно ты даже не обсуждается», — встряла Лесситер. Деккер не сводил взгляд с Грина. «Я предлагаю помощь, потому как уже в курсе, что это не единственное убийство в здешних краях за последнее время». «Кто это вам сказал?» Довольно агрессивно поинтересовалась Лесситер. «Так это правда?» — спросил Амос. Грин покосился на Лесситера и кивнул. «К сожалению, правда».